Глава двадцатая. Двойник выжил. Правда, чтобы не спалиться, мне пришлось снять наблюдение и перемещение врага отслеживать по движению поля, блокирующего хранителей. Уже через двадцать минут она вернулась во дворец, и пришла пора задуматься о следующем этапе плана. Что нужно делать? Я повернулся к устроившейся на пассажирском сиденье Эбби. То же самое, что на тренировке в доме Анны Николаевны Владыка. Хранительница разгладила складки на обтягивающем ее ноги красном платье. Только надо сначала убедиться, что призванное существо привели в сознание. Для этого тоже нужно войти с ним в контакт, но не такой глубокий. — Ага, — кивнул я, делая вид, что все понял. — Сейчас попробуем. Вся наша задумка была основана на трех постулатах. Первый враг поверит, что захватил настоящего Дмитрия Акулова. С этим мы вроде справились. Второй враг будет уверен, что мой двойник полностью в их руках и лишен сил. Тут, скорее всего, тоже все нормально. И третий. Я сумею применить одну из сложнейших техник магии призыва — слияние со своим двойником. Сразу, как только Аня создала второго Диму, мы попробовали это сделать, и у меня получилось три раза из трех. Но! Там, в доме, мы были совсем близко — Просто в разных комнатах, и, возможно, клон помогал мне. Тут же нас разделял километр, и это сильно усложняло дело. Я закрыл глаза и представил призванное, но очень похожее на меня существо. Вспомнил наши разговоры, тот фон, что от него исходил, потом вспомнил внутреннее убранство дворца и представил, что мой дух залетает в него». — Ни хрена! — констатировал я через пять минут и вытер пот со лба. — Должно быть, он еще без сознания, владыка! — предположила Эбби и кивнула настоящую между сиденьями бутылку со стимулятором. — Глотни и продолжай! Я последовал совету и возобновил попытки контакта. — Трансляция на Липецк продолжается! — радостно сообщила Василиса. — Уже отклик есть. Они перекрыли мосты через Аку... Видимо, не хотят, чтобы зараза, то есть правда, быстро распространялась. — Отлично. Продолжай их бомбить. Люблю тебя. — И я тебя. На связи. Рация отключилась, и рыбак довольно улыбнулся. — Все под контролем. — Да, мы слышали. Влад провел ладонью по отросшим волосам и бросил взгляд на притихших у рации гвардейцев. — Иваныч, что там? — — То же самое, что и десять минут назад, — тут же ответил Гензо, — сидят в машине, медитируют. — Но на самом деле, чем позже все случится, тем лучше, — попробовал добавить оптимизма Виктор Харитонович. — Пока мы смогли защитить от магии тьмы всего семьдесят досок, да и поисковые системы еще не все невидимок могут видеть. Кстати, рыбак, а ты почему не занимаешься делом? — Так сами же просили оперативно сообщить новости от Василисы. — Сообщил? — Сообщил. Ухожу. Рыбак бросился к лестнице, а полковник повернулся к Владу. — Ты бы тоже, что ли, отвлекся? А то сейчас борозду в полу прокопаешь. — Нет, я чувствую, что уже скоро. Главный гвардеец посмотрел себе под ноги и со вздохом сел в кресло. Хоть больше всего на свете он не любил ждать, но сейчас облажаться было нельзя. А в том, что у Дмитрия Николаевича все получится, он ни секунды не сомневался. «Есть!» — прошептал я. «Отлично!» — эби встрепенулась. «Теперь нужно усилить давление, но в самый последний момент остановиться. Полный контакт сейчас не нужен. Легко сказать. Сейчас передо мной, будто вдалеке, окруженная серым маревом, висела расплывчатая темная картинка, а звуки я слышал, будто через толщу воды». Я представил, что плыву, и хоть и не сразу, но картинка стала приближаться. А секунд через десять почувствовал боль. — Просыпайся, просыпайся, братан! — донесся до меня отдаленный голос. — Время собирать камни! Изображение сместилось, и теперь вместо пола из темного камня на нем белело лицо. Все еще далеко я снова поплыл... И вскоре картинка заняла почти все пространство, лишь по краям остались поля серого тумана. Боль стала значительно сильнее, зато я узнал лицо. Перед клоном стоял Михаил Ильич Рысев. «Достаточно, Дим», — Эби коснулась моей руки. «Если двинешься дальше, то возьмешь его под контроль со всеми вытекающими последствиями». Отвечать я не стал, боясь, что за мной повторит и мой двойник. Вместо этого сосредоточился на том, что видел. — Знаешь, Дмитрий, а ведь я никогда не верил в судьбу, — снова заговорил Рысев. — Ну, а как после такого не поверить? Я ведь уже почти вылетел к тебе, а тут ты. И, сука, уже почти у самого дворца, прикинь, только самый последний радар тебя заметил. Причем передвижной. Повезло. Мне. — Хотя ты, конечно, и крутой, но в любом случае опоздал. У тебя не было шансов. То — То-то я смотрю, ты у меня всю ману высосал и артефакты забрал. — мощь от боли проговорил Дима-двойник. — Подловил, — Рысев рассмеялся. — Но это скорее подстраховка. Даже без ноги, а до руки немаг может при везении во сне крутого интуита прирезать. Ладно... — Это все лирика. Ты мне лучше скажи, как нашел столько кристаллов с хранителями. Их ведь у тебя четыре. — Ты мне лучше сам скажи, откуда такую красивую круглую черную штуку взял? — задал встречный вопрос пленник. — Эту? — Рысев развязал висящий на поясе увесистый мешочек и достал оттуда уже знакомую черную сферу. — Если я тебе расскажу про нее, ты мне поведаешь про кристаллы. Да, это было бы честно, но я точно знал, что второй Дима честно поступать не собирался. Мне дала ее озеро. Ты знаешь об озере? Оно в центре Москвы. Не только Москвы. Но это не важно. Так вот, озеро наделило меня силами, научило использовать магию и дало это. Вообще-то, я был уверен, что и ты свои знания получил так же но озеро сказала, что не знает тебя. Видишь, я максимально откровенен, так что там насчет кристаллов? В детстве, по указке Орлова, меня кормили экспериментальными препаратами, начал полуправдивую историю двойник. Когда Шуйский попробовал меня отравить, он каким-то образом активировал их действия, и я стал чувствовать все типы магии. Кристалл иллюзии и изменений я посадил в Савина, а два других почувствовал и нашел в других местах. — И сразу же захватил. — А почему нет? — Да потому что этим ты все испортил. На лице собеседника неожиданно проскочило сожаление. — Откровенно говоря, мне бы очень пригодился такой союзник, как ты, но поздно. Никто добровольно не откажется от того могущества, что ты уже успел прочувствовать. — Ну, вообще, если выбирать между смертью и могуществом, я бы подумал. — Ха! Ну, допустим. Тогда вот тебе сразу проверка. Рысев подкатил вплотную ко второму диме каталку, на которой обычно перевозят пациентов. Сейчас на ней стояла массивная радиостанция. — Давай сейчас вызовем твоих, и ты им прикажешь сдаться. — И ты меня сразу же убьешь. — — Вот видишь, ты мне тоже не веришь. Рысев разочарованно развел руками. — Тогда у нас только один путь, кроме твоей смерти. Ты снимаешь ту защиту, что установил в мозгу, и я тебя подчиняю. Полной свободы воли не обещаю, но дам прилично. Хоть поживешь. И имей в виду, если откажешься, сразу же умрешь. Двойник задумался. И хотя я не мог влезть в его голову, но отлично понимал, что он делает. Разумеется, он готов согласиться на это предложение, ведь для осуществления идеи Рысеву придется дать ему манну. Но сразу соглашаться нельзя. Нужно изобразить сомнение. Дима все сделал хорошо и заговорил только через несколько минут. — Я согласен, — тихо произнес он. — А я, знаешь ли, — тоже подумал, — усмехнулся Рысев и передумал. «Нахрена! Все усложнять! Давай я лучше просто тебя убью!» Сфера в его руках засияла, и я понял, что больше ждать нельзя. Резко толкнулся, будто прыгая с трамплина, и влетел в тело своего двойника. Заклинание уже было готово, и я ударил. Полна тьмы, огня и воздуха должна была снести противника, но в самую последнюю секунду перед ним появился барьер. Заклинание все равно частично достигло цели — и рысь его ударила в плечо, швыряя его на стену камеры. Я уже приготовил добивающий каст, как вдруг краем глаза уловил движение. Вот в чем дело. Сзади скрывался еще кто-то. И именно он закрыл своего командира. Я попробовал переместить фокус заклинания, но не успел. Меня накрыло огнем, и второй Дима умер. «Сука!» — заорал я от боли и несколько секунд мне потребовалось, чтобы сообразить, что я снова сижу в машине. — "Вы зелье, владыка! — сочувственно произнесла Эбби. И я тут же схватил бутылку с эликсиром. — Твою мать! Я почти достал его. — Ну, может, и достал. Ему там всю левую половину тела сожгло. — Да, откачают наверняка, сволочи. — Даже если и так основное это дело сделано. — Да, основное было сделано. — Теперь у врагов точно не осталось сомнений в том, что я мертв. Собственно, чего мы и добивались. — Надо ехать, владыка, — напомнила Эбби. Сам же говорил, что дальше они будут действовать быстро. — Ты права. Я тряхнул головой, прогоняя остатки наваждения и боли, и завел двигатель. — Дворец вызывает. Радист посмотрел на Влада. — Михаил Ильич Рызев хочет говорить с тем, кто сейчас главный в Савино, и кто знает, кто такие их родители. Глава гвардии сам слышал переговоры радиста с дворцом и сейчас просто кивнул. Для правдоподобности следовало выждать хотя бы три минуты, якобы он бежит издалека. Время тянулось медленно, но, наконец, Влад взял в руки микрофон. «Говорит Владислав Семенович Зубов, глава гвардии князя Дмитрия Николаевича Акулова. Ждите, Михаил Ильич скоро подойдет». Влад был уверен, что рысев уже на месте. Но теперь в правдоподобность играла другая сторона, И пять минут ждать пришлось ему. Это Михаил Ильич Рысев. Мятежный бывший князь Акулов мертв. Именем императора Нижегородской империи Ярослава Евгеньевича Орлова я приказываю вам сдаться. Вы уверены, что Дмитрий Николаевич мертв? После паузы тихо спросил Влад. А вы не чувствуете? Резко спросил Рысев. Уж кто-кто, а вы, Зубов, точно были под его контролем. Или нет? И все эти преступления совершили по собственной воле? Я должен собрать малый совет. После еще одной паузы на раздумье проговорил Влад. Я свяжусь с вами ровно через двадцать минут. Если не получу ответа, к вечеру Савина будет уничтожена, и без помощи предателя у вас нет против нас шансов. Связь оборвалась. И только после этого легкая улыбка заползла на губы главы гвардии. Все шло в соответствии с планом. Влад сел в свое кресло и, отстегнув флягу, сделал несколько глотков воды. «Я передал суть разговора всем нашим, кто рядом, и Диме», — сообщил Гензо. «Он, кстати, уже выехал из Нижнего». «Спасибо». В следующие двадцать минут время снова замедлило бег, но, наконец, радиостанция ожила... И микрофон сразу же взял сам Влад. «Ну, что вы надумали?» — зло спросил Рысев. «Мы согласны отдать приказ о сдаче при одном условии». Влад понизил голос. «Члены Малого Совета и ближайшая дружина покинут Савина. И мы улетим далеко. Вы должны пообещать, что не будете нас преследовать и искать». «Что ж...» — Рысев явно улыбнулся. «Мы готовы на это пойти» если вы не прихватите с собой слишком много. — Немного. Нам нужны сутки. — Какие сутки, Зубов? У вас есть три часа. Если хоть один из ваших кристаллов получит нового хозяина, мы достанем вас всех. Тех кристаллов, что находятся за пределами империи, это тоже касается. Это ясно? — Так точно. — Наши инспекторы прибудут к вечеру, но я лично прилечу еще раньше, и не дай бог мне хотя бы увидеть направленное на нас оружие или заметить вспышку магии. Не увидите. Связь снова оборвалась, и Влад тут же отдал микрофон радисту. Иваныч, срочно передай всем. Они клюнули. Работаем по плану А. Работаем по плану А. Прекрасно. Я посмотрел в зеркальце заднего вида и чуть сам не испугался того злобного взгляда, который мне ответило отражение. «Значит, у меня есть минимум три часа, а, скорее всего, больше. По идее, легко успеваю, главное, чтобы не было пробок». Я вжал педаль в пол и обогнал еле едущий грузовик. «Да, знаем мы, что двойника захватят только у дворца, могли бы и поближе доску бросить. Но чего сейчас об этом думать?» Думать надо о той, безусловно, эпической битве, которая нам предстоит. И тут я допускал два варианта. Первые враги приведут с собой весь флот и закроются им. Вероятность такого расклада я оценивал максимум процентов в двадцать. Во-первых, так они не смогут оставаться в невидимости. А во-вторых, в случае, если мы передумаем и дадим бой, они, даже одержав победу, останутся без флота». И второй вариант, который я оценивал в восемьдесят процентов, то, что прилетит только то ядро, которое захватывало моего двойника. Так они в теории вообще могут не показываться и перезахватить кристаллы дистанционно. Главное... — Шухер, полиция! — вдруг заорал, сканирующий дорогу впереди Гензо. Я сразу же сбросил скорость и к посту через километр подъезжал как законопослушный гражданин. Не помогло. «Свалочи!» — буркнул Гензо, когда один из полицейских махнул жезлом. «Других, что ли, нет?» «Да, не повезло. С другой стороны, у меня все бумаги в порядке». «Капитан Ларин», — представился худощавый мужик, подходя к окошку машины. «Предъявите права и документ на машину». «Пожалуйста». Я протянул заранее подготовленные бумаги. А вот дальше начались странности. Вместо того, чтобы быстренько все глянуть, Улыбнуться и пожелать счастливого пути, капитан зачем-то продиктовал мои фальшивые фамилию, имя и отчество в рацию, а затем добавил туда же номер машины и свидетельство о регистрации. Впрочем, это тоже меня не сильно напрягало. До момента, пока рация в ответ не заорала дурным голосом. — Этот человек в списке! Он сегодня пересекал Аку в сторону Липецка и назад не возвращался! Вот черт! «Закрой нас!» — крикнул я Гинзо, а сам ударил бедного капитана Ларина оглушающей магией, а потом и двух его сидящих в машине коллег. «Все в порядке!» — сообщил Гинзо. «По крайней мере, так проезжающие мимо думают». Я толкнул дверь, и оказалось, что тело полицейского ее заблокировало. Пришлось выбираться с другой стороны, а потом быстро оббегать машину и оттаскивать стража порядка к его друзьям. Первой мыслью было оставить здесь точку веселья и продолжать имитировать работу поста. А потом я решил, что такие сложности мне ни к чему. Тем более, что старая машина себя дискредитировала. Кстати, интересно, что за список? Неужели эсэскари Нижегородской империи научились работать? Очень не вовремя. Я вытащил сидящего за рулем полицейской машины здоровенного мужика, бросил его на заднее сиденье и занял его место. Ларин, как у вас? затрещала рация, которую я, по счастью, додумался взять с собой. Все в порядке, ответил я, стараясь имитировать голос капитана. Объект задержан. Везите его в отделение. Это может быть сообщник главаря. Ага. А главарь надо полагать я. Что ж, не беда, история с сообщником меня вполне устраивает, пусть поищут. Пять минут мне потребовалось, чтобы принять облик Ларина, после чего я завел двигатель и погнал в сторону Мурома. Нет худа без добра, теперь у меня есть разноцветные огни и противная сирена. Так что поеду с ветерком. — Стой, милок! Клава выскочила из таверны номер четыре и бросилась под колеса квадроцикла. — Да чтоб тебя! Свет едва успел нажать на тормоз и остановился прямо перед женщиной. — иди, Я тороплюсь! — Да всего минутку, милок! Клава, как она думала, обворожительно улыбнулась. — Хоть ты расскажи, что происходит. — Да ничего не происходит, Клав, воюем. — И как? Побеждаем? — Конечно. Свят попробовал объехать женщину с другой стороны, но та, на удивление, ловко прыгнула и снова перегородила дорогу. — А почему народу на улицах так мало? Даже японцы куда-то пропали. И тишина такая. — Слушай, — Свят удивленно посмотрел на женщину. — Ты что, не веришь Дмитрия Николаевича? — Я верю, конечно, — воскликнула Клава, но тут же потупилась. — Но разные говорят. — Записывай всех, кто разное говорит, а потом список мне принеси. Быстро всех отучу. Свят глубоко вздохнул, но потом тряхнул головой и улыбнулся своей фирменной широкой улыбкой. — Я серьезно, Клав, все хорошо. Люди на важном задании, но к вечеру вернулся, и тогда... Помощник князя вдруг замер, а потом его лицо засияло еще больше. — С какой стороны? — Расстояние, — спросил он. «Отлично! Лечу!» Свет извернулся, так и объехал преграду и стремительно умчался. Клава несколько секунд растерянно смотрела ему вслед, а потом ворвалась обратно в битком набитую таверну. Все саменцы уже сидели на скамейках и делали вид, что не подслушивали окон. «Я не поняла, чего сидим?» — громко крикнула Клава. «А ну, быстро, все за мной на кухню! Защитники скоро вернутся, а у нас даже картошка не чищена!» «Какая картошка?» — удивленно спросил один из парней, пришедший с внезапно отмененной смены в столярной мастерской. «Какую дам? Давай, поднимай жопу из-за мной!» Больше всего я опасался того, что гады решат подстраховаться и зайдут на Савина с фланга. Понятно, что наши системы ПВО спрятаны повсеместно и покрывают все подлеты, но в таком случае я не успел бы к началу сражения. Но все же такой расклад был маловероятен. Поэтому, как только перебрался на нашу сторону Оки, я вылетел напрямую в соединяющий дворец Савина и двинул в сторону дома, раскинув сеть жучков как мог далеко. Разумеется, в поисках мне помогали Гензош, Рой Лун. С каждой минутой тревога росла и достигла апогея, когда мы пролетели мимо Липецка, и с момента ультиматума Рысева прошло три часа. А потом пришло облегчение. Засекла, — радостно закричала мне на ухо Широ, — в 12 километрах за нами летят прямо к Савино, в невидимости, точно так же, как тогда, когда они из дворца ко второму Диме летели. Это точно они. Какая скорость? Порядка двухсот пятидесяти километров в час. Значит, до места где-то полчаса. Гензо, передай нашим. Уже! Мобильная группа выдвинулась на место встречи. «Отлично. Тогда прячемся». Я снизился и завис прямо над картофельным полем. «Я тоже их чувствую», — через несколько минут сообщил Гинзо. «Пролетят в двух километрах слева. Область, в которой я не могу действовать, не очень большая, так что, думаю, их там тарелок 10-15, не больше». «Ага, значит, пошли по второму сценарию. Отлично». «Вот там вокруг них особо не суетитесь. Вдруг заметят». — Да ты, Дим, просто камень блокирует наши действия. Если бы он мог нас заметить, Рысев бы тогда втрое не напал. — Да, ты прав. — Где они? — Уже пролетели вон там. Красная стрелка показала направление. — Давай тогда сам веди. Держись низко над землей и на максимальном расстоянии, на котором сможешь их чувствовать. Понял, две руки схватили пульт, и доска стала медленно набирать высоту. Я же откинулся в кресле и приступил к подготовке. Первая часть плана выполнена, врага к себе мы заманили. Дело за малым — победить. И, как показала короткая схватка рядом с дворцом, сделать это будет очень непросто. Противник невидим, очень силен. И самое хреновое, что хранители в этой битве мне ничем не помогут. — Ты справишься, Дим? — тихо проговорил Гензо. Да, я должен. И у меня всего одна попытка.